приезжай, сейчас вырежем кисту. Звонит мне недавно знакомая. Все свои репродуктивные задачи она уже, кажется, выполнила. Есть двое детей, рожденных путем кесарево сечения. Пары беременностей до этого заканчивались абортом и внематочной с разрывом и последующим удалением трубы. А на втором кесаревом сечении уже спаек было предостаточно». «Итак у дамы периодически болит живот. Скорее всего, спаечная болезнь. Увы, ничего радикального сделать нельзя, разве что до какой-нибудь кишечной непроходимости дойдет. Тогда опять в живот нужно будет влезть». Вот однажды поздним вечером она присылает фото УЗИ и звонит мне в панике. «Настя, у меня кисту по УЗИ обнаружили, на правом яичнике, и, наверное, она тоже болит». Наверное, или болит. Тут надо отметить, что психика у Ларисы весьма лобильная, и при обнаружении чего-либо она начинает прям метаться. Ну, живот подтягивает. Что делать-то? Смотри, киста небольшая, 5 сантиметров, но содержимое описывают какую-то ядреную смесь дермоиды и эндометриоидной. Непонятно. «Начать надо с онкомаркеров. Сейчас тебе пришлю СМС, что сдать надо». «Хорошо. А удалять ничего не надо?» «Если это не острые боли, то экстренно не стоит. Но лучше очно показаться, если живот беспокоит. Вдруг перекрут какой? Ну и по-хорошему УЗИ надо на пятый-седьмой день цикла делать для объективности». «Да нет, ничего острого нет. Спасибо. Я тебя поняла». «Через 10 минут». Время приближалось к одиннадцати вечера. Вновь звонок. «Слушай, такое дело. Тут в нашей ЦРБ, оказывается, работает дочка маминой подруги. И она тоже гинеколог. Стаж, конечно, небольшой, года два 3 но она уже оперирует вроде. Так вот, мама с ней связалась, и спросила, можно ли как-то решить вопрос с кистой. Мы отблагодарим, ну и все такое. А она по счастливому совпадению дежурит сегодня. Говорит, мол, приезжай, сейчас вырежем кисту и все». У меня во время разговора начинают медленно вставать волосы дыбом. Ну, до чего бесстрашные люди. Лариса, я тебе очень не рекомендую пользоваться в ночи услугами малоопытного гинеколога, который жаждет влезть в твой проблемный живот. Кстати, она знает, что он проблемный? Да еще и сразу удалять непонятное образование. Ты в курсе, я коллег обычно не обсуждаю, но, во-первых, она туда не войдет. Что у тебя в животе творится, я тебе после Кесарева рассказывала. Во-вторых, при отсутствии экстренности я бы не рекомендовала скальпелем размахивать направо и налево. Разрыва и перекрута у тебя сейчас, скорее всего, нет. Есть сомнения? Съезди в дежурную городскую гинекологию. Не хочу пугать, но вдруг образование нехорошее. Там объемы операции совершенно другие, равно как и уровень должен быть повыше, чем в ЦРБ. Ладно. Понятно, согласна. Если что, позвоню. Только не ночью, ладно? Детеныш спит. Имей совесть. Экстренно по телефону я смогу оказать разве что психологическую помощь. Через пару дней Лариса прислала результаты исследований на онкомаркеры. Там все оказалось в норме. УЗИ, выполненные на пятый день цикла, никакой патологии не показала. Для достоверности Лариса еще и на МРТ сходила по собственной инициативе. Там тоже все чисто со стороны яичников. Не часто пишу про коллег, но что это было? Бесстрашие? Глупость? Самонадеянность? Или, может, самоуверенность?